Когда он поднялся, то первым делом распахнул окно, чтобы хоть немного ослабить жару. Дом, несмотря на размеры, протопили сверх всякой меры. Печи грели так, словно хозяева всю ночь варили, парили яство к новому пиру. Во дворе же, однако, было тихо, точно в ночном лесу. «Опять, что ли, на болото всей усадьбы отправились?» — удивился ведун. Придется снова Стрепуху спрашивать. К счастью, поиски Елене трудностей не представляли. Готовить можно только около печи, а труба в доме была единственной. Коли так, то искать следовало под трубой на первом этаже. Середина скоро оделся, не отягощая себя ни поясом, ни под доспешником, спустился по лестнице, свернул под низкие толстые балки и... И сразу понял все. И то, почему огромный дом среди зимы страдал от жары, и то, куда пропали все обитатели их усадьбы. Но они сидели здесь, на высоких палатях, возле больших кадок, и занимались однообразным, но не очень сложным делом. Макали в заполняющие бочки жидкости, длинные размером в локоть стержни, Катки стояли на горизонтальных кирпичных трубах, отведенных от низкой, но пугающей размером печи. — Доброго всем утра! — Олег расправил ворот. Духота наверху, по сравнению со здешней жарой, показалась бы струей свежего воздуха. — А чего вы тут делаете? — Так свечи, — боярин Олег, — отозвалась от печи стрепуха и направилась к нему. утирая руки. — Батюшка наш, Владислав вернулся, теперь и товар в Русь отвезти может. Вот, торопимся запасы использовать, дабы потом нужды не возникало. Он же с сестрой в налючи помчался, недоимки доимки добарщину сбирать. — Это свечи? — указал ведун на загородку, в которой выше, нежели в рост человека, были навалены стебли камыша. — Сидные. — кивнула Елень. — Его сухого в бараний жир бросаешь, а как пропитается — сушишь. — Все стыть даешь. Горит хорошо, только мы не очень долго. Однако же получается, сия свеча легко, почему просят за нее недорого. Смерды берут, зело охотно. Все же проще ситник один запалить, нежели полста лучин извести за вечер. «А дорогие тогда какие?» «Дорогие восковые, там!» Махнула рукой к печке стрепуха. «Воск плавится хуже, его греть сильнее нужно». «Дорогие восковые, дешевые, камышовые!» Покивал ведун. «А самые хорошие какие?» «Лучшие, знамо дело, осветленные!» Сознанием дела ответила девушка. Коли жир бараний известью осветлить, да третью воску для крепости добавить. Свеча прозрачная выходит, ровно вода родниковая. Пеньковый фитиль сделать, то красным горит. Льняной, если, да коли в половник соли на накатку сыпануть, тогда огонь синий. Коли плесень медную добавить, так посильковый. Мы цвета разные у свечей буковкой помечаем. Охотнее же всего люди неосветленные берут, но с голубым пламенем. Они же не свечой любуются, им свет надобен. — Вот это да! — изумился ведун. — Он и представить себе не мог, что свечи могут отличаться таким разнообразием. А ведь еще были и говяжьи, и свиные. А я думал, все вокруг только масляными лампами пользуются. «Нальют подсолнечного или льняного масла, и света на вечер хватает?» «Может, и хватает», — брезгливо поморщилась Трепуха. «Да токма разве это свет? Там ведь даже под самым фитилем ничего не видать. Одна ситниковая свеча больше света даст, нежели пять лампад деревенских». Пока они разговаривали, занятая работой дворня продолжала мерно поднимать, и опускать забавные инструменты похожие на растопыренные пятерни из дерева с каждого такого пальца свистал фитиль который попав в жидкость покрывался тонкой пленкой на воздухе пленка застывала пятерня опускалась снова поднималась и на будущей свече нарастал еще миллиметра другой воска или жира на вид олег определить не мог надо же — А я думал, их в формы отливают, — признался Олег. — С формами хлопотно, — сознанием дела пояснила Елень. — В каждую фитиль надобно протянуть, залить аккуратно. Застывает свеча долго, а, как вынимать, иные ломаются. В других фитиль кривой, заусеницы на каждой неровности. Разве такую купят? Горе макать, то быстрее и красивее выходит. Ну, не стану мешать. Поняв, что сейчас сварится, Селедина выскочил сперва в коридор, а затем и во двор, и только тут перевел дух. Ничего себе! Ну и работенка! Он глянул на солнце. До зенита Ярилу было еще далеко, но завтрак ведун явно уже проспал. Без хозяев дома никто гостя угощать не станет, это факт. Хотя и обидно. Возвращаться к себе в светелку, в духоту и жар, ему не хотелось. Делать тоже было совершенно нечего. Пожалуй, есть смысл осмотреть достопримечательности. После недолгого колебания решил он. Дабы не заблудиться, если что. Далеко Олег не собирался, а потому заводных брать не стал. Поседлал из своих лошадей только гнедую. Остыв за это время, сходил наверх, надел поддоспешник, доспешник, накинул налатник, опоясался, мало ли что, да легко сбежал по лестнице и выехал за ворота. Там остановился. По правую руку лежало ровное поле обширного пруда, украшенного единственной прямоугольной полыньей со сходнями из лиственницы, за которым начинался незнакомый лес. Слева, почти от самого частокола, раскинулась дубрава, за которой, как помнил ведун, находились налючи. И стояла деревня, кстати, на Торной реке, связывающей Балтику с Каспийским морем. Значит, в деревне вполне мог оказаться постоялый двор. В животе тут же засосало, и Середин сделал выбор — поскакав по свежим следам своего друга и его сестры вдоль берега, потом налево в Дубраву по узкой дорожке. Но промчавшись на рысях, примерно с версту, он вдруг заметил хорошо натоптанный поворот и натянул поводья. Про иные селения, кроме налючей, ни боярин Годислав, ни Стрепуха не поминали. Если в Дубраве находилась не деревня, тогда... что